Глава 13. Будь добра, достань с заднего сиденья минералку, попросила Арина. Постоянно пить хочу. Вроде ничего солёного во рт не брала, а горло пересыхает, и голова немного кружится. Я перегнулась через кресло и взяла бутылку, в которой осталось немного минералки. Ты нервничаешь, отсюда и жажда. Обнорская начала жадно пить. Значит, этот шантажист велел тебе вручить Лоре Павловне золотую Венеру, уточнила я. Арина оторвалась от питья. Нет. А кто? удивилась я. Журналистка бросила пустую тару назад. Извини, я неправильно выразилась. Да, приказ, как всегда, отдал тот же голос, однако передать Селезнёвой требовалось очередную жуткую лабуду. Ну, лучше я всё по порядку расскажу. Первым заданием для Обнорской было встретить Маргариту Валерьевну Друсь 29 января прошлого года на улице Марково у здания телекомпании УТВК в 8 вечера, когда та выйдет на улицу. И с верхней ступеньки крыльца крикнуть «Госпожа Друсь, подождите!». Потом в расстегнутой куртке, без шапки и шарфа побежать вниз, нацепив заранее пропуск, то есть изображая сотрудницу телевидения, а нагнав Друсь сказать «Госпожа Друсь, Вы, Маргарита Валерьевна, извините, администратор растяпа забыл отдать вам сувенир, который вручается лучшему участнику нашего шоу. Вы покорили всю съёмочную группу своим артистизмом и красноречием. Если бы Друсь отказалась по какой-то причине от дара, Арина должна была сделать всё возможное, чтобы она его взяла, но никаких сложностей не возникло. Друсь обрадовалась, поблагодарила её и ушла. Вторым оказался Вадим Олегович Пряхов. Он был совсем молодой. Об Норской велели надеть оранжевую куртку с надписью «Особые подарки.ру», позвонить в дверь его квартиры, сказать «Вам, Бандероль, с днём рождения!» «Наша фирма поздравляет вас и желает благополучия!» Протянуть пакет и квитанцию, попросить на ней расписаться и откланяться. Опять же... Если Вадим попытается отказаться от посылки, надо извернуться, но сделать так, чтобы она у него осталась. Но Пряхов чуть не запрыгал от восторга, пробормотал: "Знаю, от кого подарок" и захлопнул дверь. Третьим стал некий Юрий Николаевич с дурацкой фамилией Фофан. Арина изображала собирательницу заварочных чайников, приехала в кафе, села к нему за столик и сказала: "У меня есть для обмена фигурка Форфан вынула из сумки свёрток в тряпке, внутри был красный и в белый горошек фарфоровый чайник. Обнорская и предписывалось взять предмет и самую малость пока призничить: найти какие-либо крохотные изъяны, ну, допустим, маленький скол. Если его не будет, покритиковать цвет. Где скот тон недостаточно красный. Затем сменить гнев на милость. Хорошо, беру. Вот вам балерина и отдать Фофану статуэтку танцовщице из неглазурованного фарфора. И снова имелось условие, если дядька от нее откажется, всучить ему статуэтку во что бы то ни стало. Однако Фофан так обрадовался, что не смог сдержать возгласа. «Боже, она прекрасна!» «А что предназначалось другим?» — спросила я. Друзь досталась очаровательная кошка из такой же шершавой керамики, Киска выглядела прямо как живая, её погладить хотелось, объяснила Арина. Пряха в при мне бандероль не открывал, поэтому я не знаю, что было у него. И много сувениров ты раздала, поинтересовалась я. Четыре, вздохнула Обнорская. Последней получательницей была Лора Павловна Селезнёва. Я выучила текст про ученицу, которая не нароком встретила бывшую преподавательницу, но случилось незадача. Арина раскашлялась. Я посмотрела на заднее сиденье. Воды больше нет. Знаю, пытаюсь справиться с приступом, прохрипела собеседница. Две бутылки вожу с собой на всякий случай, и обычно за день одну едва начну, а сегодня прямо как верблюд в пустыне. Я решила наконец-то задать главный вопрос. Почему ты отдала Селезнёвой Золотую Венеру? Обнорская отдышалась. Лорри приготовили очень красивую вещицу. Небольшой керамический горшочек, из которого торчал букетик из искусно сделанных из неглазурованной глины цветов. Прямо прелесть. Расставаться с ней не хотелось. Сама бы не отказалась от такой. Получив сувенир, я вернулась на работу, провела совещание с сотрудниками, велела секретарше сварить мне кофе и решила ещё раз полюбоваться на горшочек. Подумала вдруг, на нём где-нибудь есть товарный знак или название предприятия-изготовителя. Я поеду в их фирменный магазин и там что-нибудь себе подберу. Мне очень нравятся интерьерные мелочи. Я вспомнила спальню Лоры, комодик, заставленный всякой ерундой, вроде керамических курочек, зайчиков, ангелочков и подавила вздох. Большинство женщин не устоит перед искушением повертеть в руках очаровательную статуэтку, изображающую кошечку, собачку или цветок. Коллекционер пойдёт на что угодно, дабы получить вожделенный экземпляр для своего собрания. А от подарка на день рождения зачем отказываться? Тот, кто по непонятной причине придумал историю со статуэтками, знал, что у Маргариты Друсь восхититься именно кошкой, Фофан собирает балерин, а Лоре придётся по душе керамический букетик. Короче, я вертела в руках безделицу и уронила. Покаялась Арина. Не пойму, как она у меня выскочила. Дзынь, и на куски развалилась. Смотрю на осколки и понимаю, это катастрофа. До встречи с Лурой осталось полтора часа. Пора выезжать, ведь в городе пробки. Не дай бог опоздаю. Но сувенира-то нет. Прямо плохо мне стало, чуть в обморок не грохнулось. Соображать перестала. Одна мысль в голове жужжала, что делать. И пришла на ум мысль. Надо взять одну из наших венер да всучить Селезневой. Какая разница, что она получит? Тупая, как потом поняла, идея, но в тот момент она мне показалась выходом из положения. Я сгребла черепки и выкинула их в мусорную корзинку. Потом рванула в редакционный музей, схватила золотую фигурку, та самой привлекательной из-за цвета мне показалось. Поспешила в супермаркет Мишка постела и выполнила поручение. Уехала домой и только тогда сообразила, что натворила. Как я могла так сглупить? Надо было по пути в магазин на встречу с Училкой остановиться у любой сувенирной лавки и купить первую попавшуюся лабуду. Да и в самом Мишке есть отдел, набитый сувенирами. Там наверняка можно найти похожий горшочек. Почему меня так перемкнуло? Я прямо разум потеряла, когда тот букет грохнула. Жутко стало, ну словно смерть в спину дышит. Руки заледенели, Ноги судорогой свело, дышала через раз, в висках стучало убьёт Андрюшу, потому что я сувенир кокнула. На дорогу домой из Мишки Постелы я кучу времени потратила. На Ленинском проспекте случилась авария, машины по одной полосе ползли. Меня же то в ознобе колотило, то жарко становилось так, что окна открывать приходилось, а потом уже в квартире отпустило. Я подумала спокойно: "Арина, выход всегда найдётся". Ольга Ивановна улетела косточки греть. Призы вручать придётся аж через месяц. Позвоню Косте, попрошу его по-быстрому сделать копию. Кто такой Костя? Без церемонна перебила Ябнорскую. Один из участников позапрошлогоднего проекта. Снова кашляя, пояснила Арина. Занял третье место. Очень радовался, что похудел на 20 кг. Он художник. Между нами говоря, эти венеры Несу разнострашные, китчевые, их любой дурак вылепит. Я позвонила Косте Филиппову, наврала, что кто-то приспиор. Мне, мол, не охота шум поднимать, приедет полиция, начнётся следствие, информация просочится в жёлтую прессу. Попросила его помочь, пообещала заплатить. Костя меня успокоил: "О чём ты говоришь, не переживай, получишь в пятницу фигурку". Никому и в голову не придёт, что её не ваш драгоценный хариш сляпал. Об оплате не парся, мне приятно тебя выручить. Я выдохнула, поняла, что вытащила хвосты из-за подни, а тут Ребикин на тебя в музей отвела. Ну и закрутилась карусель. Да ещё Ольга Ивановна раньше времени вернулась. Ага, дена шантажист. Сразу после того, как правда открылась, звякнул мне и запищал. Обмануть меня вздумала? «Отдала не ту статуэтку? Полагала, что я правду не узнаю?» «Чего молчишь? Немедленно иди в свой кабинет. Я перезвоню». «Мы с тобой как раз у Эдуарда были». У меня, как услышала противный голос, прямо в глазах потемнело. Арина зашлась в кашле. Обнорская судорожно вздохнула, высморкалась в бумажный носовой платок и опять раскашлилась. «Кажется, я заболеваю», — пробормотала она, отдышавшись. «Гриб по Москве гуляет». Голова тяжёлая, в горле скрибёт, и похоже, температура поднимается. Но я пропустила жалобы журналистки мимо ушей. Что сказал шантажист, когда вновь с тобой созвонился? Очень злился, поёжилась Арина. Потом успокоился, сменил гнев на милость, заявил: "Предоставляю тебе шансы справиться. Отправляйся в кафе Голодный рыцарь в торговом центре". Дал адрес. Я его спросила, а где оставить машину? Странный вопрос. Хмыкнула я, думая о том, что нужно узнать о Обнорской, как таинственный незнакомец передавал ей презенты. "Вовсе нет", возразила собеседница, и тут же ответила на мой незаданный вопрос. "Так Мирзавец мне задания оставлял. Всегда чётко приказывал: едешь в магазин, автомобиль устраиваешь в подземном паркинге на втором этаже в квадрате Е6, уходишь в торговый зал, возвращаешься через час". Я делала, как он велел, и находила потом на заднем сиденье пакет. В нем лежали снимки человека, статуэтка и текст с заданием. Или, как в случае с Пряховым, куртка курьера и посылка. Но сегодня условия немного изменились. Мне было приказано ехать в забегаловку, сесть за определенный столик, взять у официантки конверт, заклеить его, бросить в почтовый ящик у входа в мишку пастила и оставаться в паркинге два часа. Я в точности исполнила указание. И даже обрадовалась, что уезжать запрещено. Сил завести мотор не осталось. Сколько я там просидела, не знаю. А потом ты появилась, и я подумала... На Арину снова напал кашель. «Ясно», — вздохнула я. «Зачем ты спустилась на самый нижний уровень парковки?» «Так этот гад приказал», — прохрепела Абнурская. «Он всегда укромные уголки выбирает, где народа поменьше или вообще никого нет». Мне надо домой, плохо совсем. Но я не могла отпустить её, не узнав всего. Адрес получателя помнишь? Улица Собачья площадка, дом 1, квартира 2, Иванова Анна, прошептала Арина. Некоторые московские улицы смешно называются. Например, 9-я рота, 12-я линия Красные сосны, проезд Соломиной сторожки. Кстати, про собачью площадку я впервые услышала трону в собеседницу за руку я спросила Неужели ты не заглянула внутрь не поинтересовалась что написано в послании Было дело просепела абнорская Нашла там половинку листа А4 с фразой Гуси улетают на юг ни подписи ни обращения Забавно кивнула я Скажи журналистка не дала мне задать очередной вопрос показала на горло и несколько раз беззвучно открыла рот Голос пропал, догадалась я. Арина кивнула. Делать нечего. Пришлось сворачивать беседу. Перед тем как вылезти из малолитражки, я попросила Обнорскую поехать домой и лечь в постель. Предостерегла её: "Похоже, ты правда подцепила вирус. Завтра не выходи на работу. У тебя дома на двери ящик колда". В ответ увидела три растопыренных пальца. "Целых 3 штуки?" восхитилась я. Задвинь все и спи спокойно. Когда проснёшься, непременно звякни мне. А сегодня отключи телефоны, и домашний, и личный мобильный, и рабочий. Обнорская сделала головой отрицательное движение. Я попыталась успокоить её. Сомневаюсь, что шантажист сможет навредить Молокову. Впрочем, давай сюда сотовый. Арина протянула мне трубку, я вошла в меню, открыла позицию автоответчик и, сделав тембр голоса более низким, наговорила короткий текст. Вы позвонили Арине Обнорской. У меня грипп, временно потеряла голос. Оставьте сообщение после гудка. Как только смогу разговаривать, соединюсь с вами. Вот теперь все будут знать, что заместитель главного редактора журнала Дом Солнца болеет. «Отправь СМС-ку Ольге Ивановне, предупреди её о недомогании и выздоравливай». «Ох, извини, можно личный вопрос? Тебе будет достаточно кивнуть. Эдуард хороший диетолог». Журналистка повертела указательным пальцем у виска, потом подняла большой палец. «Больной на всю голову, но прекрасный специалист?» – уточнила я. Последовал энергичный кивок собеседницы. «А Гаврилова?» Те же жесты повторились. Она тоже сумасшедшая и замечательный профессионал, улыбнулась я. Похоже, Арней и Роза друг друга терпеть не могут. Обнорская согнула пальцы и потрясла ими. Отношение как у кошки с собакой, сообразила я. Спасибо. Извини, что задержала. Арина открыла бардачок, вытащила оттуда блокнот, ручку и написала: "О'кей, мне лучше. Азно прошёл, кашель тоже, просто голос пропал". Поправляйся. А я пока подумаю, как тебе помочь. Пообещала я и пошла к лифту, чтобы подняться из паркинга.